Он приставил одну из мин, прилипал к стене и настроил ее на проникающий взрыв. Отбегая в угол туннеля, он услышал, как лон Низы спросил, а почему с музыкой? Мина взорвалась, и мгновение спустя Руиз услышал вопли раненых. К тому времени, когда они пришли к входу в Анклав, мир для Низы превратился в нечто абсолютно странное. Красная глубокая шахта по которой в красную тьму спускалась лестница. Она осторожно подвинулась вперед, чтобы рассмотреть, что там. Но охранник в броне резко толкнул ее назад, словно боясь, что она может броситься в эту дыру, потащив за собой остальных пленников. Она рассмеялась. Что за глупая мысль? Она давным-давно прошла этот этап. Теперь ее главным чувством было любопытство. Какое новое чудо или чудище преподнесет ей ее жизнь? Еще одно чудовище, изуродованный бывший человек, выбралось из ямы и подошло к их провожатому. Мужчина, у которого на груди елочкой были расположены брови, но волосы совсем не росли, заговорил с их проводником возбужденным шепотом. Не засмотрела, как завороженная, с отвращением и удивлением. Эти брови словно двигались по коже человека, как множество насекомых, ползущих куда-то. Кориана взяла проводника за руку. Сусен! спросила она. — Что происходит? Проводник приложила свою ладонь с сосками к лицу. — Очень неприятные события. Захватчики разделились. Мы потеряли из виду одного из них, а второй только что прорвался во внутреннее пространство хариана слегка встряхнула женщину насколько он близко к машине а что он же не станет разрушать машину Хряна рывком притянула ее к себе и заговорила тихим напряженным голосом не смей задавать мне вопросов ты мусор генчий а почему по-твоему он вообще сюда пришел разумеется чтобы разрушить машину, Насколько он близко к ней. Саусен открыла рот, словно желая что-то возразить. Но, видимо, то, что она потеряла человеческий облик, не сделало ее окончательно дурой. Он довольно близко к машине. Если он знает дорогу, то может оказаться там через столько времени, сколько потребуется на тысячу ударов сердца. Может и меньше. Кориана грубо и сочно выругалась. Насколько мы далеко от машины? Гораздо дальше. Кориана отвернулась, качая головой. Для затуманенного сознания Низа она была такой же опасной, как полевой медведь. Такой же непредсказуемый Такой же кошмарно сильный Броня работорговки посверкивала разными цветами. Наверное, в этом было что-то и от галлюцинаций, которые переживала Низа. А по полированному металлу Скользили цветные искры. Кориана подозвала к себе Круна. Командир взвода Рысой подбежал к ней, подняв оружие повыше. Его движение напомнили Низе собаку. «Мы должны идти как можно быстрее, Крун. Пленники только замедлят наше продвижение и сделают нас уязвимыми. Но я хочу оставить фараонцев в резерве. Я никогда не стала бы недооценивать Руис Ава снова». Я оставлю тебя здесь. Тебя и еще пять вооруженных человек, чтобы вы охраняли пленников. Макросары, двое твоих лучших людей пойдут со мной. Выбери для меня самых лучших. Крун качнул своей одетой в шлем головой, и двое солдат вышли вперед. Жди, пока я за тобой не пришлю, Крун, сказала Кориана. Она повернулась и посмотрела на низу а красное сияние отсвечивало от ее брони. «Кажется, я первый его увижу, но я оставлю от него кусочек, чтобы показать тебе, шлюха!» Потом она повернулась к яме и кивнула соусен. Женщина с ушами на руках сделала мрачную и скорбную гримасу и стала спускаться вниз по лестнице. Макросар последовал за ней. Его насекомообразное тело двигалось с невероятной скоростью. «До свидания», — сказала Кориана и пропала ей из виду. Руиз, вжавшийся в стену возле той дыры, которую он проделал, приготовился, потом выглянул в неровное отверстие. Он тут же отдернул голову назад, но из дыры не последовало никаких выстрелов, он рискнул посмотреть еще раз. С полдюжины тела лежали на другой стороне стены. До взрыва они были чудовищно гротескны, но теперь это были просто мертвые или умирающие люди. Их вернуло к человеческому роду боль и смерть. Он рванулся в отверстие готовые защищать себя, но ничего не пошевелилось кругом. Никого не было, только две из его жертв еще слабо извивались. Дорожка из кровавых капель уходила вглубь туннеля. Словно, по меньшей мере, один из обитателей этих коридоров был не столь сильно ранен и смог убежать прочь. Среди тел были разбросаны осколки грубых и примитивных устройств, вроде мегафонов. Руизу пришло в голову, что они просто следовали за ним, прислушиваясь к его шагам в тоненьких местах стен. Он помчался следом за кровавыми каплями, надеясь, что инстинкт заставит выжившего ползти к дому они не от него. Сам Нир сказал, что машина Орфеи содержалась в самом сердце Анклава, где туннели были больше всего населены. Где туннели были больше всего населены генчами и их слугами. Низа сидела вместе с остальными пленниками на скамье, которая была вырезана в стене. Самым неприятным образом эта скамья напоминала Низе о катакомбах под дворцом ее отца. Там были такие же ниши, куда укладывали на покое трупы членов царской фамилии. Она поменяла одну неудобную позу на другую. Ее постоянно мучили странные видения. Их она старалась не запоминать, даже не видеть. Только краем глаза она отмечала их. Она видела лица друзей, которых потеряла. Страдающие гримасы жертв искуплений. Которую она посещала вместе со своим отцом. Мрачные иллюстрации в книге сказок, которые она читала ребенком. Однажды к ней повернулся Фламель, и она увидела вместо его лица маску, которую он надевал в пьесе «Искупление». Страшную морду Хаса! она отпрянула. В тот же самый миг и он отшатнулся от нее. Она подивилась про себя, какой же ужас он увидел вместо ее лица. Она взглянула на Дальмаэра, чье широкое лицо блестело от пота. Но он, что самое поразительное, казался совершенно неиспуганным. Он ободряюще похлопал ее по руке. Это только какой-то новый способ одурманивать себя. Не хуже, чем змеиное масло, благородная дама. Видели не могут причинить тебе никакого вреда. Просто старайся вынести какие-то уроки из того, что именно они тебе говорят. Это очень помогает успокоиться. «Спасибо», – прошептала она. Она посмотрела на Мальнеха, который по-прежнему скалился ей, как череп. Она прищурилась и ударила сама себя ребром ладони в весок. На миг она увидела настоящие черты под воображаемой костью. Он, казалось, не терзался видениями. «А тебе совсем не страшно, Мальнех?» – спросила она. Улыбка его стала еще шире, обнажая длинные желтые зубы. Ты и забыла? Я бывал здесь и раньше. Ах да, подумала она, так и есть. Его ответ напомнил ей о том, что по всей вероятности поджидала и ее саму. Она подумала, больно ли это, когда у тебя отбирают душу. Она услышала тихое шипение, и почему-то этот звук напомнил ей о чем-то смертном. Один из людей Круна зашатался и упал. Остальные упали за различные баррикады, которые Крун оставил им. Но сперва прозвучал еще один взрыв шипения. И еще один солдат упал мертвым. Пещера стала совсем тихой. Чуть позже Крун заговорил напряженным голосом. «Кто здесь? Что тебе надо? Мы здесь по приказанию Кориана Хейклара, hey, владельца этого места». Кроме того, у нас есть разрешение генчий. Никто ему не ответил. «Не шути с нами!» – прокричал Крун голосом, натреснутым от страха. Один из его людей подполз к убитому. «Он мертв, Крун!» – сообщил он тихо. и Игольчатый лазер пробил его шейное соединение на броне. «Здорово стреляет!» «Я знаю дельтанскую броню!» – сказал кто-то. Хотя источник этого голоса невозможно было определить. Создалось впечатление, что он исходит из множества громкоговорителей, разбросанных по всей пещере. Сидкорб такая дешевка! Кроме того, у меня и знакомые, которые время от времени носят такую гадость. Низа почувствовала, что от надежды потеплело ее сердце. Она узнала голос. Руисав, видимо,. Прибыл, чтобы спасти ее, с тем же точным чувством времени, каким он отличался всегда в прошлом. Он приходил на помощь в последнюю минуту, но никогда не опаздывал. Кошмары все еще преследовали ее, домогаясь ее внимания, но она почувствовала себя неизмеримо лучше. — Что тебе надо? — снова закричал Крун. Руис потянул паузу. Молчание становилось невыносимым. «Я хочу предложить тебе сделку. Я могу вас всех поубивать. Ну, а я лучше получу от вас хоть какую-то пользу». «Вот как?» — голос Круна звенел от скептической издевки. «Кто же ты такой, что считаешь, что можешь перебить четверых лучших бойцов замка Дель, когда они знают, что ты здесь и готова к сражению?» «Меня зовут Руис Аф. Вы слышали это имя?» Руис говорил мягко. Голос его звучал тихо. Низа почти физически ощутила тот шок, который испытали дельтанцы при звуке этого имени. Руис Аф? Да, это знакомое имя. Ты тот самый человек, за которым охотится леди Кориана. Тот наемник, который так долго убегал от нее. Она называет тебя опасным человеком. Такие слухи обо мне ходят, ответил Руис очень тихо. «Скажи мне, как ты надеялся пережить этот поход?» «А почему бы нам его не пережить?» Руис рассмеялся, и в его смехе слышалась жалость. «Как я понимаю, Гориана ничего вам не сказала относительно того, какая ситуация сложилась наверху?» «Нет?» «Крепость в руках ради киборгов. Но это еще не самое худшее. Все пираты в моровейнике собираются снаружи крепости». А когда они прекратят убивать друг друга и проберутся с боями сквозь радиоригантские манипулы, они будут спускаться по лестнице в шахту, именно сюда. «Почему я должен тебе верить?» – спросил Крун, но голос его дрожал. «Передатчики, встроенные в твою броню, достигают компьютеров моровейника? Если так, то настройся на общую передачу. Посмотри сам, что передают». Руиз говорил тоном бесконечного терпения и рассудительности. Прошла минута. Крун заговорил слабым, перепуганным голосом. «Ну все. Нас можно считать уже мертвыми». «Вовсе нет». Теперь Руиз говорил даже весело. «Совсем даже нет. Если мы сможем договориться, я проведу вас к секретному входу в небоскреб, где ждет подводная лодка, чтобы вывести вас из этого неприятного места». Но время убегает от нас на быстрых ногах. И вам надо срочно решать, насколько вы преданы работорговке. Прошла минута молчания. Потом Крум сказал. Она не простирается дальше границы между жизнью и смертью. Разумная позиция. Тогда давайте я вам подкину еще кое-какие факты. В моем шлеме есть заряд взрывчатки. К этому заряду прикреплен замыкатель мертвеца. — Если вы меня предадите, то погибнем мы все, потому что никто, кроме меня, не знает, где расположен этот тайный вход в крепость. — Понятно, — сказал Крун мрачно, — но почему мы нужны тебе, если ты можешь поубивать нас и убраться прочь, почему ты этого не сделаешь? — По многим веским причинам, — ответил Руиса, — во-первых, Я ценю этих пленников, и мне не хотелось бы, чтобы они погибли или были бы ранены в перестрелке. Во-вторых, толпа чудищ собралась тут возле шахты, чтобы отрезать меня от нее. Нам придется пробираться сквозь эту толпу. В-третьих, я, возможно, не смогу перебить вас всех. Кто знает, замок Дельт производит эффективных убийц. «По крайней мере, ты признаешь правду», — сказал Крум. Ладно, мы согласны на твои условия. Выходи, мы сговоримся о деталях. Вооруженный человек осторожно вышел из-за занавеси у дальней стены пещеры. Для одурманенных глаз Низы Руисав ничем не отличался от остальных людей в броне, которые поднялись из своих укрытий. Она не заметила никакой разницы. Да и это восприятие померкло, затуманенное наркотиками. Но надежда прочно обосновалась в ее сердце. Вдруг Манех резко встал. Он с жаркой ненавистью посмотрел на Руисава, потом на Круна, который медленно подходил к наемнику в середине пещеры. В следующий миг фокусник уже мчался к лестнице шахты. Его длинные ноги несли его гораздо быстрее, чем Низа могла предполагать. Руисав очень странно себя вел. Он не отреагировал, словно не помнил, что Манех был предателем, игрушкой корианы. У Низы даже не было времени все продумать. «Мальнех генчирован», — сказала она. «Он собирается предупредить Кориану». Руис поднял свое оружие, и стрела зеленого блистающего огня прорезала узкую спину Мальнеха. Он покатился по земле. Попытался подползти к шахте, но силы оставили его. И он умер, пока полз к своей цели. «Я забыл», — сказал Крун дрожащим голосом. «Я снова благодарю тебя, благородная дама», — сказал Руис. Но голос его был странно остраненный, и в нем были какие-то формальные нотки. Предательство — скверное дело. Он отвернулся от трупа фокусника и стал переговариваться о чем-то с Круном в полголоса. Низа почувствовал, что тут что-то нечисто. Что такое случилось с Руисавом? О чем он разговаривал? Она очень скоро забыла свое удивление, а иллюзии снова затуманили ей голову. Прежде чем они ушли, Руис приказал Круну снять с них поводки, которые соединяли их в цепь. Он даже освободил Фламеля, к великому удивлению Низы, словно он позабыл все те страшные вещи, которые Фламель совершил против них. Фламель потер шею и принял такой невинно благородный вид что Низа даже поверила, что это проглянула подлинная натура фокусника. «Тогда и любой может перемениться», — сказала она себе.